Пользовался ножом и вилкой, каждый день подравнивал бороду и подстригал волосы, менял одежду, она уже немного износилась. Алекс слышал, что Джонстон заказывал Бену рубашки и пиджаки. «Кто такой Джонстон?» Бен сказал, что у него были машины и водители, и он отправлял в них людей по всему Лондону, но потом уехал. Бен обо всем говорил расплывчато. Границы его восприятия были достаточно узки, а из-за всех его симпатий и антипатий образы получались еще более странные. Он рассказывал о старушке, а о кошке — нет. Говорил о Джонстоне, а о Рите — нет, потому что ему было очень грустно о них думать. Рассказал, что у него есть семья, что отец его ненавидит, зато никогда не упоминал Пола или мать. Алекс Бейл понял из всего этого лишь одно — Бен ни к чему не привязан. Его можно использовать, и никто не потребует объяснений или чего. Он не будет эксплуатировать Бена, даже заплатит ему, присмотрит за ним». Бену снова с шеей рубашки и два пиджака, один теплый, другой легкий, и несколько шелковых рубашек с высоким горлом, чтобы волосы на груди и шее были незаметны. Бен понял, что новый друг, который собирается о нем заботиться, хочет снять его в фильме. Он настоящий актер. Бену не нравилось кино. От него слепило глаза и становилось плохо. Алекс отвел его в кинотеатр. тщательно подобрав фильм, словно для ребенка. Хороший и крепкий сюжет, волнение, опасность. Но Бен сидел с закрытыми глазами, иногда ненадолго открывая их в надежде что-нибудь разглядеть, но ничего не видел, потому что не мог переносить яркие вспышки света. Алекс повел Бена к окулисту, чтобы ему выписали очки, поскольку был уверен, что темные не подходят. Бен предпочитал сумерки дневному свету. Никогда не сидел на солнце, часто прикрывал глаза, щурился. Этот окулист тоже обеспокоился. Когда он вышел из лаборатории, чтобы поговорить с Алексом, поскольку пообщаться с Беном не получилось, то сказал, что у Бена необычные глаза, плохо адаптируются к изменению света. Представление врача о Бене походила на мнение той девушки, которая считала его неудавшимся лабораторным экспериментом. Но ему не хотелось об этом говорить, чтобы не впутаться в неприятности. Он сказал, что темные очки подходят Бену так же, как и любые другие, но предположил, что очки светлого оттенка лучше, чем очень темные. У Бена сильно слезились глаза. Он скалился. «От смущения, — подумал окулист, — Но Алекс уже уяснил, что означал этот широкий оскал. Когда Алекс узнал, что комната Бена оплачена еще на неделю, узнал про деньги в сейфе, ему стало легче. Каждая мелочь была полезна. «Надо раздобыть где-нибудь денег на проект». Он часами разговаривал по телефону с Лос-Анджелесом, Нью-Йорком, другими городами, где рождалось кино, и, наконец, убедил продюсера, финансировавшего его предыдущий проект, дать ему необходимую сумму. У него не было единого сюжета. Он придумал несколько. Когда Алекс описывал Бена, его голос был достаточно загадочным, удивленным и возбужденным, чтобы добиться финансирования проекта. Теперь Алексу Надо придумать сюжет. Проблема в том, что ему не приходило в голову ничего столь же привлекательного и своеобразного, как то видение с существами, которые собрались у входа в пещеру и смотрели сквозь пропасть времени, возможно, сквозь миллионы лет, в лицо Алексу, как он считал, их потомку, если он им являлся».